Глава двадцать первая, в которой снова появляется красный голиард и черный воз, а на возу пятьсот с гаком гривен. И все потому, что Рейнован опять устремляется за очередной юбкой. Около полудня дорогу ему загородил бурелом, огромное пространство поломанных, лежащих валом стволов, доходящее до далекой стены бора. Затор из искореженных стволов, хаос спутавшихся ветвей, исковерканных как бы в смертной муке, вырванных из земли корней и лабиринт ям, был точным изображением того, что творилось у него в душе. Аллегорический ландшафт не только задержал его, но и заставил задуматься. Расставшись с князем Боликом-Волошиком, Рейнован в совершенной апатии ехал на юг, туда, куда ветер гнал валы черных туч. Собственно, он не знал, почему выбрал именно это направление. Может, потому что перед тем, как уехать, туда указал Волошек? Или инстинктивно выбрал дорогу, уводящую от мест и дел, пробуждающих страх и отвращение, от Стерчи, Сшегума и господина фон Лассана? От Хайнов фон Чирны, Свидницкой инквизиции, замка Столец, Зембиц и князя Яна и Адели. Тучи неслись так низко, что казалось, ещё немного и заденут верхушки деревьев, стоявших за буреломом. Рейнговен вздохнул. «Ах, как задеяли! Как резанули сердце и внутренности холодные слова князя Болика! В зембицах ему больше нечего искать!» «Господи! Эти слова, возможно, потому что они были так безжалостно откровенны, столь правдивы, потрясли Рейнована сильнее, чем холодный и равнодушный взгляд Адели». Чем жестокий голос, которым она науськивала на него рыцарей, Чем удары, которые по ее вине сыпались на него, Чем заточение в башне, В зембицах ему больше искать нечего. В зембицах, в которые он рвался полной надежд и любви, Пренебрегая опасностями, рискуя здоровьем и жизнью, В зембицах ему уже нечего искать. Значит, подумал он, вглядываясь в путаницу корней и ветвей. Мне уже не осталось ничего. И вместо того, чтобы убегать в поисках утраченного, не лучше ли вернуться в Зембицы иыскать возможность встретиться с глазу на глаз с неверной любовницей? Чтобы, как известные рыцари из баллады, которые спасая брошенную ветреной дамой перчатку, Вошёл в цвингер, клетка для зверей, с сальвами и пантерами. Кинуть Адели в лицо, как кинул перчатку тот рыцарь, горький упрёк и холодное презрение, посмотреть, как негодница бледнеет, как смущается, как ломает руки, как опускает глаза, как дрожат у неё губы. Да, Да, пусть будет что угодно, лишь бы увидеть, как она бледнеет, как стыдится, видя презрение, порождённое собственным отступничеством. Сделать так, чтобы она страдала, чтобы её изматывал стыд, мучили угрожения совести. Как же, отозвался рассудок. Угрожение? Совесть? Дурак ты, вот что Она рассмеётся, прикажет снова избить тебя и бросить в башню. А сама пойдёт к князю, и они улягутся в постель, будут играть в любовь. Да что там? Беситься так, что ложе начнёт трястись и трещать, и не будет там ни угрозы, ни совести, ни сожалений. Будет смех. потому что насмешки и издевки над наивным глупцом Рейн-Иваном из Белявы придадут любовным забавам вкуса и огня, словно пряная приправа. Конь Генрика Хакенборна заржал, тряхнул головой. «Шарлей», — подумал Рейн-Иван, похлопывая его по шее, «Шарлей и Самсон остались в зембицах». «Остались?» А может, сразу, как только его арестовали, двинулись в Венгрию, довольные тем, что освободились наконец от излишних забот? Шарлей совсем недавно расхваливал дружбу, говорил, что это штука изумительная и громадная. Но раньше, и как же искренне и правдиво это звучало, заявлял, что ему важны лишь собственные удобства, собственное благо и счастье, а всё остальное пропади проподом. Так он говорил, и в общем, в общем конь снова заржал, и ему ответило ржание. Рейнован поднял голову и успел заметить наездника на опушке леса. Амазонку. Николатта, изумился он. Николатта светловолоса. Серое кобыло, светлая коса, серая накидка это она. Она, никаких сомнений. Николетта тоже увидела его, но вопреки ожиданиям, не помахала рукой, не окликнула весело и приветливо куда там. Она развернула коня и кинулась прочь. Рейнхольд не стал долго раздумывать, говоря точнее, не раздумывал вообще. Он ударил костильца ногами и бросился вслед по краю бурелома галопом. Ям от вывороченных деревьев грозились поломать ноги коню, а издоку свернуть шею. Но, как сказано, Рейнован не раздумывал. Конь тоже. Когда он вслед за амазонкой влетел в бор, то понял, что ошибся. Во-первых, сивый конь был незнакомый ему чистокровный и резвый кобылой, а костлявый и неуклюжий клячий. «Бегущий по папоротникам тяжело и совершенно неграциозно!» «Восседающая на кляче девушка никоим образом не могла быть Николетто и светловолосой!» «Смелая, решительная Николетто, то есть Катажина Биберштайн, мысленно поправился он, не ехала бы, во-первых, на дамском седле!» «Во-вторых, не сгибалась бы на нем так безобразно и не оглядывалась бы испуганно!» «И не пищала бы так пронзительно!» Цершана определённо так бы она не пищала. Когда наконец до него дошло, что он словно кретин или извращенец, гоняется по лесам за совершенно незнакомой девушкой, было уже слишком поздно. Амазонка под грохот копыт и истошный визг выехала на поляну. Рейнован выехал за ней. Он пытался сдержать коня, но норовистый жеребец не дал себя остановить. На поляне были люди, кони, целый картежег. Рейнман заметил нескольких паломников, нескольких францисканцев в коричневых рясах, нескольких вооружённых алебардистов, толстого сержанта и запряжённый парой лошадей фургон, покрытый чёрным просмалённым полотном. И человека на вороном коне в бобровом колпаке и плаще с бобровым воротником. Тот, в свою очередь, заметил Рейнована, указал на него сержанту и вооруженным людям. — Инквизитор! — с ужасом подумал Рейнован, но тут же сообразил, что ошибся. Он уже видел эту телегу, видел этого типа в бобровом колпаке и воротнике. О том, кто это, ему сказала Дзержка де Вирсинг на фольварке, где останавливалась со своим табуном. Это был коллектор, сборщик податей. Вглядываясь в накрытую чёрным полотном телегу, он понял, что видел её и позже, вспомнил обстоятельства и в результате тут же решил бежать, но не успел, потому что прежде чем развернул топчущегося и дёргающегося мордой коня, рысью подъехали вооружённые, окружили его и отрезали от леса. Увидев, что он попал под прицел нескольких готовых к выстрелу арбалетов, Рейнвон отпустил вожжи, поднял руки и крикнул: "Я здесь случайно, по ошибке, без злых намерений". "Любой так может сказать", ответил, подъехав к бобровой коллекте. Он смотрел угрюмо, рассматривал так внимательно и подозрительно, что Рейнвон, замер, ожидая самого худшего, и неизбежного, то есть того, что коллектор его узнает. Эй! эй постойте. Я этого парня знаю, Рейнован сглотнул. Положительно, это был день восстановления знакомств. крикнул Голиарт, с которым Рейнован познакомился в Раубриттерском Кромолине, тот самый, который читал Гуситский манифест, а потом вместе с Рейном Иваном прятался в сырне. Немолодой, в кабате с вырезанными зубчиками баскина и красным рогатым капюшоне, из-под которого выглядывали вьющиеся пряди сильно поседевших волос. Я хорошо знаю этого юношу, сказал Голиарт, Он из приличной благородной семьи. Его зовут Рейнмар фон Хагеннау. Может, потомок черты лица бобрового коллектора помягчали известного поэта? Нет. А почему он следит за нами, идёт по следу, а? По какому следу, а перед и Фрейновона фыркнул красный голиарт. Слепые вы, что ли? Он же из Бора выехал. Если б следил, ехал бы по дороге, по следам. — Хм, пожалуй, верно. Так вы его знаете? — Как аминь в паче же весело, — подтвердил Голиард. — Я же его имя знаю. А он знает, что меня зовут Тибаль Трабе. — Ну, господин Рейнмар, скажи, как меня зовут? — Тибаль Трабе. Ну, видите? — Да. Получив столь неоспоримое доказательство, коллектор откашлялся, поправил бобровый колпак, приказал солдатам отъехать. Простите, хмм, пожалуй, слишком уж я осторожен, но мне надо быть чутким, больше сказать ничего не могу. Ну что ж, господин Хагинау, можете ехать с нами? Запросто закончил Голиарт, предварительно незаметно подмигнув Рейнавану. Мы в бардо. Вместе, потому как кучка это веселее и безопасней. Ты был, догадался Рейнован, в зембицах? Был. И кое-что слышал. Вполне достаточно, чтобы удивиться, увидев вас здесь, в Голиньевских борах, потому что разошлась весть, что вы в башне сидите. Ох, ну и приписали же вам грехов, сплетничали, если б я вас не знал. Однако знаешь. Знаю и сочувствую. Поэтому скажу, поезжайте с нами в бардо. О, господи, да не смотрите вы на неё так. Мало вам того, что вы её по лесу гоняли. Когда едущая впереди группы девушка обернулась в первый раз, Рейнаван Даже вздохнул от изумления и разочарования. Как он мог спутать эту дурнушку с Николаеттой? Скотожиная Биберштайн. Волосы у девушки действительно были почти такого же цвета, светлые, как солома, частый в селезе результат смешения крови светловолосых отцов слабы и светловолосых матерей с варты и прошены. Но на этом подобие и оканчивалось. У Николетты кожа была как алебастр. Лоб же и подбородок этой девушки украшали точечки угрей. У Николетты глаза были, ну, прямо в усильки, у прещатой девицы никакие. Водянистые и всё время полегушечьи вылупленные, что могло быть результатом испуга. Нос слишком маленький и вздёрнутый, губы слишком тонкие и бледны. Вероятно, что ты про слышав о моде, она выщипала себе брови, но с ужасным результатом. Вместо того, чтобы выглядеть модной, она выглядела глупой. Впечатление дополняла одежда. Тrivialная кроличья шапочка, а вот апончи, серая дешოვნенькая пальтишка, прямо скроенная, сшитая из плохой шерсти. Катажина Биберштайн наверняка лучше одевала своих служанок. «Дурнушка», — подумал Рейнован, — «бедная дурнушка. Не хватает еще только оспинок, но у нее все еще впереди. У едущего бок о бок с девушкой рыцаря оспа, этого нельзя было не заметить, была уже пройденным этапом». Её следов не скрывала короткая седая борода. Упряжь вороной, на которой он ехал, была сильно изношена, а кольчуг, вроде той, что была на нём, не носили уже со времён Легнинской битвы. Обедневший рыцарь подумал Райниван. Каких много, провинциальный вассалору, вассал вассала. Визёт дочь в монастырь. Куда же ещё то? Кому такая нужна? Только колорискам или цистерцанкам. Прекратите же, прошептал Голиард, пялятся на неё нехорошо. Что ж, действительно нехорошо. Рейнон вздохнул и отвёл глаза от великом сосредоточившись на дубах и грабах, растущих по краю дороги. Однако было уже поздно. Гольц тихо выругался, а вырезанный в легницкую кольчугу рыцарь остановил коня и подождал, пока к нему подъедут. Мина у него была очень серьёзная и очень угрюмая. Он гордо поднял голову, упёрся рукой в бедро рядом с рукоятью меча. Столь же немодного, как и кольчуга. Благородный господин Хартвик фон Штеттенкорн, откашлившись, представил его Кибальтрабе. Господин Рейн-Иван фон Хагенау. Благородный господин Хартвик фон Штеттенкорн некоторое время смотрел на Рейн-Ивана, но, вопреки ожиданиям, не спросил о родственной связи с известным поэтом. «Вы напугали мою дочь, милостивый господин». Вы сокомерно заметил он. Гоняясь за ней. Прошу извинить, Рейнхольд он поклонился чувствуя, как краснеют у него щёки. Я ехал за ней, поскольку по ошибке. Ещё раз прошу простить. И у неё тоже, если позволите, попрошу прощения, опустившись на колено. Это ни к чему, отрезал рыцарь. Просто не уделяйте ей внимания. Она очень рабка. Не смело. Ер, доброе дитя, в бардо её везу. В монастырь? Почему насупил брови рыцарь? Вы так думаете? Потому как очень благочестивы, то есть выручил Рейнавана из неловкого положения Голиарт, очень благочестивыми вы оба выглядите. Благородный Хартвик фон Штетенкорн наклонился в седле и сплюнул. Совсем не благочестиво, зато абсолютно по-рыцарски. Оставьте в покое мою дочь, господин фон Хагенал, повторил он. Совсем и навсегда. Вы поняли? Понял. Прекрасно. Кланяюсь. Еще через час покрытый черным полотном воз увяз в грязи. Чтобы его вытянуть, пришлось привлечь все силы, не исключая меньших братьев. Естественно, до физической работы не снизошли ни дворяне, то есть Рейн Иван и фон Штеттенкорн, ни культура и искусство в лице Тибальта Рабе. Бобровый коллектор ужасно занервничал в связи со случившимся, бегал, ругался, командовал, беспокойно посматривал на бор. Видимо, заметил взгляды Рейн-Ивана, потому что как только экипаж высвободился и отряд двинулся, счел нужным кое-что пояснить. — Понимаете ли, — начал он, заведя коня между Рейн-Иваном и Голиардом, — все дело в Грузии, который я везу. По правде говоря, довольно важно.